Глава 9. Факт был преподнесён совершенно спокойно, будничным тоном, словно ничего особенного и не происходит. Князь умолк, дав мне возможность прочувствовать смысл сказанного. «Проблемы — понятие относительное», — заметил я, тщательно взвешивая каждое слово. «О каких именно проблемах идет речь?» Князь наклонился вперед, сцепил руки на столе. «Вас интересует предыстория, барон? Без нее будет труднее понять, что происходит. Я слушаю». После того, как умер Арнольд, у Гамовых на несколько недель воцарилось безвластие. Наследники бывшего главы рода погибли в фазисе при попытке переворота, как вам должно быть известно. Семья, несмотря на зависимость от Волконских, спешно покинула Россию. «Куда они поехали?» В Европу, как водится. Насколько мне известно, у Гамовых вилла где-то на Адриатике. Где-то я хитро прищурился. Информацию о точном местоположении уверен вы и сами сможете раздобыть. Уклонился от ответа Мещерский. Но если очень нужно, шепну адресок. Уже горячо, кивнул я. Итак, мы остановились на вилле. На самом деле там не маленький рот и они рассредоточились по трём странам, — пояснил Мещерский. Связь поддерживали, а потом съехались в одну локацию, чтобы выбрать нового главу. Выбрали, надо полагать? Конечно. В глазах князя мелькнули лукавые огоньки. Споры, как я слышал, велись бурные. Половина семьи переругалась, затем помирилась. Поначалу речь шла о банальном дележе имущества. Но кто-то умный заявил, что глава рода должен проявить лидерские качества и не позволить славной фамилии захереть. Все согласились, а потом еще вспомнили, что у Гамовых есть заклятый враг. Угадайте, кто? Некто Иванов, хмыкую в ответ. «Совершенно верно», — кивнул Мещерский. «Так что они взвесили все, перебрали наиболее подходящих кандидатов». И пришли к выводу, что раз основная ветвь прервалась, а младшему брату Арнольда всего 11 лет, почему бы не остановиться на двоюродном брате Арнольда, Константине Гамове Альбранде? «Ну, такое...» — я покачал головой. «Основная линия явно не прервалась. Просто одиннадцатилетний пацан не может управлять княжеским родом. Но когда он вырастет, возникнут закономерные претензии». И хорошо, если все не решится поединком. Поэтому, — глубокомысленный изрек Мещерский, — они назначили Константина Альбранда регентом Виталия Гамова, пока тот не получит жетон самостоятельности или не достигнет восемнадцатилетнего возраста. «И какие шансы у парня выжить?» — хмыкнул я. «Неплохие», — возразил Мещерский. По данным моей службы безопасности, Альбранд вполне правильный мужик, для которого долг и честь превыше всего. Кроме того, у него до сих пор складывались прекрасные отношения с мальчиком. Ну и не следует забывать, что мать Виталика, герцогиня Грессер Гамова, происходит из влиятельного европейского рода, имеет телепатический дар, располагает достаточным для охраны мальчика ресурсом и не доверяет даже собственной тени. А еще ненавидит вас, мой дорогой друг, лютой ненавистью. — Фигуры расставлены, — кивнул я. — Что дальше? — О, нет! — князь шутливо погрозил мне пальцем. — Мы еще даже не начали их расставлять, уж поверьте, молодой человек. — Хорошо, — я кивнул. «Альбранд взял бразды правления, но через семь лет карета превращается в тыкву. Есть пацан, отец которого пал от моей руки. И мать пацана, которая точит на меня зуб. Все они договорились. Что из себя представляет Альбранд?» «Его ветвь культивировала телекинез», — сообщил Мещерский. «Альбранд — типичный вояка. Участвовал в нескольких войнах на стороне дома Эфы». Пилотирует мех, совмещает это с кинетическими атаками. Превосходно владеет мечом, копьем и другими видами оружия. Отнюдь не нищий. У него своя компания по производству сантехники. Имеются капиталы, выведенные из России, ценные бумаги и доли в совместных предприятиях. В том числе с грессерами. Так что противник достойный. Собственно, вот... Князь выдвинул один из ящиков письменного стола, достал оттуда серую папку и положил передо мной. «Что это?» — я потянулся к папке. «Досье на Альбранда, Гессеров и еще нескольких представителей этого семейства». «Безвозмездно. Даром». Я хмыкнул. «Ладно, я придвинул папку к себе. Плавно переходим к вашему личному интересу в этой истории». «А здесь все просто, дорогой барон. Когда Гамовы сбежали в Никополь, у них были деньги, но вот своих предприятий в Фазисе этот род лишился. Оглянувшись вокруг, они пришли к выводу, что Сибирь большая, и надо отжимать перспективные дела у тех, кто не входит в дом Волка. Например, у моих вассалов, а кое-где у надежных партнеров, предпочитающих вольный ветер». «Начались проблемы у вашего окружения», — кивнул я. «И до сих пор не заканчиваются», — посерьезнил Мещерский. «Более того, Гамовы вернулись в Россию. С Виталиком? Нет, конечно. Вернулись те, кто намерен укреплять в Сибири позиции рода, а также мстить за родичей. Не только Константин, но и другие мощные представители ветвей». Сейчас они скупают недвижимость, доли в предприятиях, вкладываются в ценные клановые бумаги, а еще объявлен набор в их родовую гвардию. Похоже на приготовление, вынужден был признать я. И эти приготовления лично мне не нравятся, подвел итог князь, потому что вынуждают отвечать пропорционально и усиливать собственное войско. А это накладно. Я не планировал расширение уральского гарнизона до недавних пор. — Понимаю. — А теперь вишенка на торте. Князь улыбнулся. После смерти Троепольского я организовал небольшое расследование. Помните, он упоминал Крутого. Было такое. В душе шевельнулся неприятный червячок. Собственно, Троепольский не обманул... Его семья дружит с Крутовыми на протяжении многих десятилетий. Ночью морфисты-телепаты и из моей службы безопасности хорошо поработали. Им удалось кое-что почерпнуть э -э, у ваших несостоявшихся противников. — Вы знаете о десяти родах? — Не все, — признал князь. — Я знаю, что вам хотели объявить войну, но понятия не имею, по каким причинам. Знаю, что Новосильцев в этом участвовал, но покинул горящий поезд. Догадываюсь, кто приложил руку к особо нашумевшим смертям аристократов и разгрому собирающихся отрядов. «Опустим эти подробности», — предложил я. «Как пожелаете», — не стал спорить Мещерский. «Но, так или иначе, список ваших потенциальных врагов, барон, у меня в наличии. Альянс по-прежнему существует» хотя там и прошли выборы новых глав. Крутовы, Бердянские, Хрулевичи, Пашковы и Плещеевы, их вассалы попроще, все они жаждут вашей крови. А посему с готовностью ведут переговоры с Гамовыми по поводу совместных боевых действий. На протяжении всего этого разговора у меня были дурные предчувствия, а сейчас все окончательно встало на законные места». Любые действия имеют последствия. В прошлых жизнях я был никем с точки зрения публичности. Убивал и растворялся в закате. Сейчас другой уровень взаимодействия с обществом. Если меня не получается поймать за руку или доказать, что я причастен к чему-либо, это вовсе не означает, что противники – идиоты. Ищи, кому выгодно. Это еще древние римляне говорили». А римляне, доложу я вам на большой политике, собаку съели. И не одну». «Переговоры!» — я провел ладонью в перчатке по лежащим на столе документам. «Они ведь могут и не прийти к единому соглашению. А гамовых устроит любой вариант», — ухмыльнулся князь. «Разумеется, первым делом они попробуют подмять обескровленные фамилии под себя, предложив вассалитет и покровительство клана». Причем не обязательно забирать всех и сразу. Можно начать с кого-нибудь попроще. Ну, а если все упомянутые аристократы будут настаивать на вне-клановом статусе, то и ладно. Можно заключить с ними негласный договор и напасть на Ивановых синхронно. Потом все равно никто ничего не докажет. В словах князя был свой резон. Даже не зная о планах своих врагов, я мог бы догадаться, что они начнут действовать схожим образом. Правда, такое направление мыслей свидетельствует еще об одной удручающей тенденции — необучаемость. «Гамовы знали о выходке Троепольского?» Я внимательно посмотрел на собеседника. Вопрос был закономерным. «Есть основания полагать, что да», — кивнул хозяин господства. «Также мой аналитик уверен, что план разработали грессоры, и с Крутовыми уже достигнуты определенные договоренности». Возможно, и с бердянскими. Я быстро просчитал возможные варианты. Князь, я правильно думаю, что присоединение к Гамовым новых вассалов существенно усложнит положение ваших партнеров? Усложнит, признал Мещерский, но лишь в случае полноценного вассалитета. Если ваши враги будут воевать сообща против вас, мне от этого ни холодно, ни жарко. «Но это развяжет гамовым руки здесь, в Сибири», — продолжил я рассуждать вслух. «Они ведь потратят меньше ресурсов на войну со мной и сосредоточатся на усилении в Никополе». «Быстро схватывайте», — похвалил князь. «Комплименты я всегда пропускаю мимо ушей. За ними кроется желание тебя поиметь». «Итак», — я примерно понял, к чему ведется этот разговор. «Что именно вы предлагаете, Радамир Васильевич? Только не говорите, что вас солитет. Я буду долго смеяться». «Зря вы так». Сокрушенно покачал головой Ариста. «Это был бы очень мощный альянс. И наши общие враги десять раз бы подумали, прежде чем с нами связываться. Подо мной ходят десять родов, многие представлены в союзе. И все довольны, никто не жалуется». «Охотно верю. Я не стал спорить с Мещерским. Князь в целом не выглядел гнилым человеком и не вызывал у меня отторжения. И, будь у меня другие цели, присоединился бы к вашей дружной команде. Но нет. Чего-то подобного я и ожидал». Вздохнул собеседник. «Тогда другой вариант. Мы обмениваемся разведданными на постоянной основе». «Если кому-то угрожает опасность, предупреждаем друг друга». «И все?» — удивился я. «Не совсем», — возразил Мещерский. «Может сложиться так, что кто-то из бывших десяти родов попытается напасть на меня или моих друзей. Если это произойдет, и вы будете в состоянии войны с Альянсом, можем синхронизировать боевые операции. Как смотрите на такое?» «Положительно смотрю». «Но ведь это все неофициально. Или вы предлагаете оформить юридически наши отношения?» «А на такое вы не согласны», — догадался князь. «Нет». В глазах князя отразилось понимание. «Разумная политика, господин Иванов. Никаких обязательств, каждый сам за себя. Вот только в насквозь прогнившей клановой стране подобная стратегия однажды вылезет боком». «Пожимаю плечами. 10 родов уже пытались на меня напасть. У них официальный военный альянс. И где же я? Сижу перед вами, господин Мещерский, и чувствую себя превосходно». Князь ответил не сразу. «Что ж, у каждого своя позиция. Давайте остановимся на малом. Если вас устраивает неформальное сотрудничество, конечно». «Устраивает», — сказал я. В папке есть контакты начальника моей службы безопасности. Если вы не против, передайте их своему человеку. Будем держать связь. Я пробыл в Екатеринбурге еще несколько часов. Уладил последние вопросы с новоиспеченными партнерами. Съездил с Джан в салон красоты. Прогулялся по достопримечательностям и выдал новые указания мастеру Багусу по телепатическому каналу. Больше меня тут ничто не держало, и вечером 11 декабря я вызвал бродягу по телефону. На протяжении двух дней меня не отпускало ощущение слежки. Вели меня грамотно, снимаю шляпу. Думаю, в процессе участвовали телепаты и прыгуны, но вели, это факт. Я вздохнул с облегчением, только оказавшись в стенах домоморфа. Мы переместились в Красную Поляну. Утром следующего дня, когда дети отправились в школу, я собрал небольшое совещание в кабинете мастера Багуса. Присутствовали я, начальник службы безопасности, Демон и Хасан. Описав ситуацию, я положил на стол папку, привезенную из Екатеринбурга, и решительно заявил «Здесь базовая информация о наших врагах. Они уже действуют, ведут переговоры». Я хочу, чтобы мастер Багус обменивался данными Службы безопасности Мещерских. Кроме того, надо перебросить больше людей из Черного Ока в Никополь. — Будет исполнено, — кивнул индонезиец. Я перевел взгляд на Хасана и Демона. — Что скажете? — Оборона постоянно укрепляется, — отрапортовал Лютый. Кое-где добавлены каббалистические ловушки, выставлены наблюдательные посты на горных склонах. «В ближайшие дни будем укреплять КПП». «Расскажи о ловушках», — попросил я. «Выдвигающиеся шипы», — начал перечислять демон. «Камнепады», «высвобождение огненной энергии», «заморозка». «По сути, Матвеич аккумулирует стихийную энергию наших ребят и настраивает механизм ловушки по разным параметрам». «Я сам до конца не понимаю, как это работает, но оно сработает». «Сами не подставимся?» — уточнил я. «Будь спок», — заверил командир гвардии. «Хасан, твое мнение». Старик сидел в своей инвалидной коляске и пил кофе. Аромат напитал кабинет, создав атмосферу уюта. Впрочем, мой инструктор был далек от благодушного настроения. «Вот что, Сергей, ты часто выезжаешь по делам рода, защищаешь страну, поддерживаешь партнеров. Это хорошо» но пора бы уже в своем имении навести порядок». «Ты о чем?» «Мы взяли на себя обязанность по защите долины, по сути, отжав у службы безопасности Эфы. Охраняем не только Моро при всем к ней уважении, но и кучу соседей, никак не вкладывающихся в свою безопасность. Еще и проблемы имеем, когда нужно укрепить периметр или перекрыть что-то. Давай уже завязывать с этим детским садом». «Если у нас полноценная ЧВК, занимающаяся охранной деятельностью, пусть эти упыри платят взносы или участвуют своими силами, вносят вклад в общее дело». «Военный союз», — кивнул я. «Именно». Хасан сделал глоток из крохотной чашечки. «На случай, если ты не знал, у нас имеется поселковый староста. Это выборная должность. Через него можно собрать людей и поставить вопрос ребром».